Ужин прошел в теплой, непринужденной атмосфере. Долгие беседы непрофессиональной шпионки и асов лицемерия велись на разные познавательные темы. Ева оказалась благодарной слушательницей и терпеливо конспектировала на бумажку общее количество вампиров в Астрахани, их приметы и адреса, базирование, Места наиболее частых встреч, привычки и предпочтения, кто какого оружия боится, как, когда и кому лучше заходить так, чтобы иметь возможность уйти своими ногами. Никогда не думал, что Сабрина может так легко и поэтично врать. То есть, естественно, я многое знал о ее талантах, но не подозревал такой глубины и мощи. При желании она, наверное, могла бы писать многотомные обстоятельные романы в жанре фантастического боевика, ибо обладала эпическим дарованием. Ближе к семи вечера позвонил Храп. Я равнодушно принял его извинения и попросил заглянуть завтра. Он сразу понял, что сегодняшняя ночь пройдет под знаком «А мы не дома и нефиг вам», только попросил трупы за собой убирать сразу. Может, нам еще и дорогостоящие похороны с музыкой организовать? Гончие первыми начали боевые действия. Храп не вправе ничего от нас требовать. Тем паче сентиментального милосердия. Мы вампиры. В начале девятого сборы закончились. и мы дружно двинулись на лежбище. Я сунул в карман пару дымовых шашек из старых запасов. Сабрина пошла все в том же черном платье. У меня в шкафу висела пара-тройка ее сменной одежды, но сегодня требовалось поддерживать антураж, хотя бегать от охотников по кустам все-таки удобнее в джинсах и футболке. Рыженькая переоделась в почищенную униформу и упросила нас купить по дороге чеснок. Просто так, на всякий случай, если вдруг кто на лежбище не поверит, что она своя в доску. До пляжа добирались общественным транспортом. Раз за нами будут щепетильно следить, незачем так уж явно поддаваться. Пусть побегают. Мы прыгнули именно в то маршрутное такси, где было свободно только три места. Два скучающих мальчика в темных очках вынужденно расплевались у захлопнувшихся дверей и долго смотрели нам вслед. Ева обескураженно уставилась на меня, словно ожидая объяснений столь подлого поступка. На перекрестке у детского мира мы покинули маршрутку и направились через новый мост пешком. И она считала, Четверых праздно шатающихся пареньков, ненавязчиво шествующих в ту же сторону. Сабрина указала взглядом еще на двоих. Однако, если дело и дальше пойдет так, то, похоже, мы вытащим на ночное купание весь охотничий молодняк. «Слушай, сколько народу сейчас в вашем отряде!» «А? Что?» Ошалело вскинулась Ева, едва не споткнувшись от моего невинного вопроса. — Я не хотела. Я... — Сколько гончих в отряде! — Хотя бы примерно. Вежливо повторил я. — О, вот вы о чем. Не знаю. Человек 20 наверное, может больше. Нам долго еще идти? — Успеем. Ободряюще улыбнулась Сабрина. — Ты лучше взгляни, какая красота вокруг. Дух захватывает. Действительно, роскошное многоцветие неба, отраженного в зеркальной изумрудной глади Волги, и тысячи огней, переливающегося цветомузыкой города, были восхитительны. С высоты моста эта картина настолько завораживала, что я едва не забыл, куда и зачем мы идем. Давайте поторопимся. А? Темнеет уже. Вдруг лежбище закроют. «М -м -м -м, в темноте там начинается самая активная жизнь. Многозначительно мурлыкнула моя подруга. Тем не менее, охотница была права. Если мы придем слишком поздно, никакого веселья не получится. А пока позволю себе небольшое отступление. Официально нудистские пляжи у нас в стране. Открылись относительно недавно. С волной Западной свободы в Астрахань хлынул огромный поток грязной пены: сектанты, просветители духа, религиозные миссионеры, гуру всех мастей и прочая шушера. Создавалось нездоровое впечатление, что целью всей их жизни являлось немного не мало как духовное спасение России. Вот в их числе у нас появились и нудисты. обклеившие каждый столб плакатами «Купание без одежды!» «Не надо стыдиться первозданной чистоты! Будем чистыми! Мы станет чистым наш город!» Астраханцы, люди деликатные по природе, дали движению зеленую улицу. Ну, а те оттяпали лучший кусок пляжа и начали активно зазывать к себе девушек. Да-да, мужчин средних лет там хватало. Озабоченных юношей тоже. Проблема, как всегда, в нехватке молоденьких особ слабого пола. Должен признать, девочки пришли быстро и вели себя столь решительно, что спустя пару лет песчаная отмель косы стала исключительно их территорией. В основном это были прекрасные представительницы среднего сословия. Но частенько встречались и такие... кого на бетонированной набережной ожидали бронированные джипы. Незнакомым мужчинам не рекомендовалось без приглашения вторгаться в эти заповедные места. На что я очень сильно надеялся. — Ты все время оборачиваешься, дорогуша. Заботливо поймав за рукав ныряющие в кусты охотницу, повернулась Сабрина. — Что-то не так? «Не-не, все замечательно. Я это... туда...» «Нельзя. Экологически чистая зона!» Сурово отрезала моя подруга, ускоряя шаг. Ева чертыхая снеслась следом. Вырваться из рук вампира не так-то просто. Тропинка петляла меж низеньких ив и пеньков. Всего один раз под ноги попалась пластмассовая бутылка из-под фанты, За чистотой здесь следят. Судя по хрусту песка и треску мелких сучьев, нас все так же старательно пасли. На слух, я бы предположил человек 10-12 Но вот заросли кончились, и мы дружно вывалились на Серебряный пляж. Несколько безмятежных девушек лениво повернули головки в нашу сторону. «Пора!» уверенно сказала Сабрина, сбрасывая платье.